мать села какая наглость пробормотала она и еще скажу продолжала миссис конин он целитель молился чтоб вы исцелились исцелилась господи боже мой это от чего же от слабости вашей ледяным голосом ответила миссис конин отец снес им деньги и стоял рядом с миссис конин Белки глаз у него были в красных прожилках. «А ну-ка, ну-ка, интересно!» — сказал он. «Расскажите поподробнее про эту самую слабость. Характер ее нам не совсем ясен!» Он помахал деньгами и пробормотал. «А дешево, черт возьми, обходится лечение молитвами!» Миссис Конин постояла секунду, тощая как скелет, глядя на них с таким выражением, Будто она видит все насквозь. Потом, не взяв денег, повернулась И захлопнула за собой дверь. Отец поглядел ей вслед, Неопределенно улыбнулся и пожал плечами. Остальные смотрели на Гарри. Мальчик поплелся к спальне. — Гарри, пойди сюда, — сказала мать. Он послушно, как заводной, повернулся к ней, Но глаз не открыл. «Расскажи, что там было», — сказала она, когда он подошел и начала стаскивать с него пальто. «Не знаю», — тихо ответил он. «Нет, знаешь», — сказала она и почувствовала, что одна пола чем-то оттянута. Она расстегнула подкладку и подхватила вывалившуюся книжку и грязный платок. «Где ты это взял?» «Не знаю», — сказал он и хотел схватить книгу. моё Она мне дала!» Платок она бросила, а книжку раскрыла и подняла выше, чтобы мальчик не мог достать. На лице ее появилась насмешливая гримаса. Остальные столпились сзади и посмотрели в книгу из-за ее плеч. «Бог мой!» — сказал кто-то. Мужчина в очках... пристально глядел на книгу. «Ценная штука!» — сказал он. «Библиографическая редкость!» И, взяв книгу, отошел и сел в кресло. «Смотрите, чтобы Джордж ее не увел!» — сказала его девушка. «Говорю тебе, это редкость!» — сказал Джордж. «1832 год!» Бивол снова побрел к спальне. Он закрыл за собой дверь, Медленно подошел в темноте к кровати, сел, снял ботинки и залез под покрывало. Минуту спустя в светлом прямоугольнике двери возник высокий силуэт матери. Она на цыпочках пересекла комнату и присела на край кровати. — Что ты там про меня говорил, Олух? — прошептала она. — Что ты наболтал проповеднику, детка? Он закрыл глаза. Голос матери слышался издалека, словно сам он был в реке под водой. А она где-то сверху. Она тряхнула его за плечо. «Гори!» — шепнула она ему на ухо. «Скажи, что он говорил». Она подняла его, посадила, и ему показалось, будто его вытащили из реки. «Скажи!» — прошептала она. густо дохнув сивухой. В темноте перед ним маячил бледный овал ее лица. «Он сказал, что я теперь другой человек», пробормотал мальчик. «Я теперь значу». Держа за рубашку, она опустила его на постель и, наклонившись, скользнула губами по лбу. Потом встала и, покачивая бедрами, исчезла в светлом прямоугольнике двери. Раснулся он не рано, но в квартире было душно и темно. Он полежал немного, ковыряя в носу и вытирая уголки глаз. Потом сел на кровати и поглядел в окно. Через мутное стекло светило бледное солнце. На другой стороне улицы из верхнего окна гостиницы, подперев подбородок руками, Высовывалась негритянка-уборщица. Мальчик встал, надел ботинки, пошел в ванную, оттуда в гостиную. На столе лежало два крекера, намазанные рыбной пастой. Он съел их, запил остатками пива и посмотрел, не валяется ли где его книга. Но ее не было. В комнате стояла тишина. Только чуть слышно гудел холодильник. Он отправился на кухню, Нашел там две горбушки хлеба с изюмом, Густо намазал их толченым арахисом И, взгромоздясь на высокий табурет, Стал жевать. Доев бутерброд, выпил шоколадного молока. Он предпочел бы пиво, Но открывалка была запрятана слишком высоко. А достать ее он не мог. Потом он поглядел, не осталось ли чего-нибудь в холодильнике. Но там были только вялые овощи, бурые апельсины, которые она купила и забыла выжить, сыр трех или четырех сортов, какая-то рыбина в бумажном мешке и свиная кость. Не закрыв холодильник, он отправился в темную гостиную и сел на диван. Он подумал, что чухаются они... только к часу, а потом вместе с ним пойдут завтракать в ресторан. До стола он там не достает, и официант, как всегда, принесет ему детский стульчик, а ему уже неудобно сидеть на детском стульчике. Он сидел на диване и колотил по нему пятками. Потом встал, обошел комнату, заглядывая, словно по старой привычке, в каждую пепельницу. У него в детской было много кубиков и книжек с картинками, но почти все порванные. Он обнаружил, что лучший способ получить новые – это испортить старые. Развлечений у него было мало, разве что еда, да и та не шла ему впрок. Он решил высыпать несколько пепельниц на пол, но не все – Тогда взрослые решат, что пепельницы упали сами. Он опорожнил две пепельницы и старательно втер пальцем пепел в ковер. Потом полежал на полу, разглядывая задранные ноги. Ботинки все еще были мокрые. И он стал думать о реке. Лицо его медленно прояснилось, словно он набрел на то, что безотчетно искал. Он вдруг понял, что он хочет сделать. Он встал, прошел на цыпочках к ним в спальню и остановился в полутьме, высматривая ее сумку. Взгляд его скользнул по ее длинной белой руке, свисавшей на пол по бесформенной белой груди, там, где лежал отец по захламленному бюро и остановился на сумке, висевшей на спинке стула. Он вынул оттуда проездной билет и полпачки мятных лепешек. Потом спустился на улицу и на углу сел в троллейбус. Чемодана он не захватил. Ему ничего не хотелось брать из дому. На конечной остановке он вышел и двинулся по дороге, которая вела к дому миссис конин. Он знал, что в доме никого нет. Ребята в школе... А сама миссис Конин сказала вчера, что пойдет к кому-то убираться. Он пересек двор и направился к реке. Проселок, который шел между редко расставленными кирпичными домиками, уперся в шоссе, и мальчик зашагал по обочине. Солнце было горячее, бледно-желтое и стояло высоко. Он миновал лачугу с оранжевой бензоколонкой, не заметив старика, который стоял в дверях и смотрел в пустоту. Мистер Пэрадайз допивал оранж. Он запрокинул бутылку и, прищурившись, поглядел на исчезающую вдали фигурку в клетчатом пальто. Потом поставил пустую бутылку на лавку и, по-прежнему щурясь, оттер рукавом рот. Он зашел в дом, взял с кондитерской полки брикет жевательной резинки длиной в четверть метра и шириной в ладонь и сунул в задний карман брюк. Потом сел в машину и медленно поехал по шоссе вслед за мальчиком. К тому времени Бивилл вышел на поле, поросшее пурпурной травой. Потный, покрытый пылью, он бежал по полю, торопясь поскорее в лес. Там он долго бродил от дерева к дереву, отыскивая вчерашнюю тропинку. Наконец он нашел след, протоптанный в игольнике, и тот вывел его на круто бежавшую вниз тропу. Мистер Парадайз оставил машину на дороге, а сам пошел к тому месту, где сидел почти каждый день с ненаживленной удочкой в руках, глядя на бегущую мимо реку. Если бы кто и увидел его издали, то принял бы за древний валун, лежавший среди кустов. Но Бивилл его не видел, он видел только реку, ее красно-желтые отблески. Он вошел в нее в пальто и в ботинках и сразу набрал в рот воды. Он проглотил немного, остальное выплюнул и остановился, по грудь в воде, оглядываясь кругом. Небо было бледно-голубое, ясное, словно цельный кусок, кроме дырки посередине, которую прожгло солнце, да бахромы древесных вершин по краям. Пальто всплыло вокруг него, словно веселый лепесток лилии, а он, улыбаясь, глядел на солнце. Он решил, что больше не будет валять дурака со всякими проповедниками, а будет крестить себя сам до тех пор, пока не отыщет в реке царство Божие. Нечего зря терять время. Он окунулся в воду с головой и оттолкнулся от дна. Через секунду он стал захлебываться и очутился на поверхности. Снова нырнул, и опять ничего не вышло. Река не принимала его. Он попробовал еще раз и, кашля вынырнул. Когда его окунал проповедник, происходило то же самое. Что-то толкало его в лицо, выталкивало наверх, и ему приходилось бороться. Он вдруг остановился и подумал, это опять значит шутка, просто шутка, зря он приехал в такую даль. И он начал бить руками, легать проклятую реку. А под ногами у него уже не было дна. От обиды и негодования он протяжно закричал. Потом услышал ответный крик, повернул голову и увидел, что за ним следом скачет какая-то огромная свинья, машет красно-белой палкой и кричит. Он нырнул опять. И на этот раз притаившийся поток Обхватил его длинной ласковой рукой И быстро повлек вперед и вниз. На миг он опешил, Но потом почувствовал, Что быстро движется, И понял, что он, наконец, Куда-то попадает. И тогда его страх и ярость утихли. Голова мистера Парадайса Время от времени появлялось на поверхности, а потом, проплыв далеко по течению, старик поднялся над водой, словно древнее речное чудовище, и замер с пустыми руками, тупо глядя вдаль на убегающую к горизонту реку.